Бенедикт Спиноза. Этика. Философия. Перевод с латинского. Издательство Азбука. Санкт-Петербург. 2001 год. Читает Игорь Мурашков. Тексты Бенедикта Спинозы. 1632-1677 вошедшие в настоящее издание, позволяют читателю получить достаточно полное представление о творчестве и идеях этого нидерландского мыслителя. Книга будет интересна всем, кто изучает европейскую культуру, но в особенности студентам гуманитарных вузов, слушающих курсы по истории метафизики. Метафизика и Этика Спинозы Самым благородным и привлекательным из великих философов назвал Спинозу Бертран Рассел. Насчет степени привлекательности могут, разумеется, быть и иные мнения. Но именно факт, что в нравственном отношении он был выше всех, стал как не без иронии полагал Рассел причиной того, что на протяжении полутора столетий за спинозой закрепилась слава человека ужасающей безнравственности и атеиста, не было философа более достойного и тем не менее более оклеветанного и вызывавшего ненависть. Хторит Расселу Жиль де Лесс. Почти дословное совпадение оценок тем более показательно, что в XX веке трудно представить более противоположные по философским позициям мыслителей, нежели основоположник аналитической философии Рассел и лидер философского постмодернизма Де Лес. Бенедикт Спиноза родился. 1632 году в Амстердаме, в семье эмигрировавших из Испании или Португалии еврейских купцов. Получил иудейское богословское образование и воспитание, но стал первоотступником. Его пытались подкупить и даже покушались на его жизнь. Он был публично проклят, отлучен от иудейской общины и покинул Амстердам, 1656 Многие годы Эспеноза вел размеренную и крайне непритязательную жизнь, предавался философским размышлениям, зарабатывая на жизнь шлифованием стекол, и отказываясь от лестных предложений, в том числе и от кафедры философии в Гедельбергском университете, умер, как полагают, от Чехотки на 45-м году жизни в 1677 году. При жизни Эспенозой были опубликованы только два труда. Основа философии Декарта 1663 и богословско-политический трактат анонимно в 1673 году. Авторство, однако, не было секретом, и трактат вызвал осуждение, проклятие и оскорбление со стороны представителей разных религиозных конфессий, философских школ и политических сил. Этика – главный философский труд Спинозы, систематическое изложение его философии – над которым он работал около 15 лет, была издана вместе с другими трактатами в посмертных сочинениях 1677. Вскоре после публикации книга была запрещена властями и не переиздавалась до XIX века. Имя Спинозы вместе с Декартом и Лебницем стоит в ряду великих создателей систем философского рационализма 17 век учение спинозы многократно становилось предметом полемики, подвергаясь многообразным в том числе и взаимоисключающим интерпретациям и оценкам. В задаче вступительной статьи,